Добрый день! Сегодня мы познакомимся с историей становления и развития врачевания в одной из величайших цивилизаций Древнего мира, Древней Греции. Древний мир занимает 4 тысячелетия в истории человечества. И стартовым тысячелетием является четвертое тысячелетие до нашей эры, когда в долинах крупнейших рек нашей планеты стали развиваться города-государства. Финалом этого периода является середина первого тысячелетия уже нашей эры. И, в частности, условная граница этого периода – это 476 год, год падения Западной Римской империи. У Древней Греции были замечательные предшественники, и э, многое было заимствовано из других культур. Э, например, древняя Месопотамия, цивилизация Шумера, Ассирии и Вавилонии, э, 4-е тысячелетие до нашей эры. Это древний Египет в долине реки Нил, тоже четвертое тысячелетие до нашей эры. Эти две культуры в какой-то степени были истоками развития культуры и медицины Древней Греции. Ну, параллельно развивались Древняя Индия, третье тысячелетие до нашей эры, в долине реки Инд, а потом Ганг, и Древний Китай, второе тысячелетие до нашей эры. А вот крупнейшие и первые цивилизации Древней Греции формируются приблизительно на рубеже, на стыке третьего и второго тысячелетия – И вся история Древней Греции, а естественно и развитие врачевания и медицины в этой цивилизации занимает почти тысячи лет. История Древней Греции делится на пять периодов. И каждый из них по своей культуре, врачеванию и медицины, отличается от предшествующего. Первый период Крит-Ахейский: это территории острова Крит и южной части материковой Греции, где жили ахейцы. Это часто называют крито-микенским или эгейским периодом. Цивилизации Кноса, Закра и другие на острове Крит формируются на стыке 3 и 2 тысячелетия до н.э. Второй период – это предполесный период, когда цивилизация распространяется на берега Эгейского моря. Затем следует полисный период, это 8-6 века до н.э., когда формируются полисы, города, государства. И затем следует замечательный классический период истории Греции, это расцвет культуры эллинов. 5-4 века до нашей эры, и затем эллинистический период. Если вы обратите внимание на первые четыре периода, это период развития эллинской, собственно, греческой культуры, цивилизации и медицины. А вот эллинистический период – это период, когда греческая культура была вынесена за пределы Греции и распространилась плоть до Индии. И она была синтетической культурой, которая впитала в себя истоки всех народов, которые входили в состав государства после Александра Македонского. Если вы посмотрите на карте, то вы увидите э, окрашенную темным территорию, собственно, Греции. Стрелочками показаны колонии, которые распространились по берегам Средиземного Черного и Гейского моря. Ну, а Что же мы знаем, и как, и откуда мы черпаем информацию о развитии медицины в этой замечательной цивилизации? Прежде всего, это письменные источники. Самыми древними из них являются Илиада и Одиссея, которые приписываются Гомеру. Он описывает там Троянскую войну и, естественно, ранения и болезни участников этой войны. Второй источник – это история Геродота, которая также дает нам информацию о развитии врачевания. Очень важным источником является Гиппократов сборник, о котором мы будем говорить отдельно, и, конечно, труды философов, историков того времени. Но есть еще один замечательный источник – данные археологии. Это раскопки дворцов. Замков, и м, они тоже дают нам много сведений о развитии врачевания. Третий источник это этнография. Итак, крито-ахейский, критомикенский или, или просто эгейский период истории Древней Греции. Он охватывает период от конца третьего тысячелетия до практически конца второго тысячелетия. И м, связан с раскопками, которые Артур Эванс начал в 1900 году на э, территории Кносского дворца. В одной из громадных зал этого дворца были найдены замечательные скульптурки из слоновой кости, покрытые золотом. Они были небольшими. Эти жрицы держали в руках змеи, но это еще не эмблема медицины полагают, что эти жрицы были либо покровителями Кносского дворца, либо они были богинями Матери-Земли. Рядом с ними были найдены замечательные э, таблички глиняные, на которых были тексты. К сожалению, критомикенское линейное письмо «Б» до сих пор окончательно не расшифровано, и мы не имеем письменных источников о развитии врачевания в этой цивилизации э, вот в этот период. Но ну, вы, конечно, знаете историю Кносского дворца. Вы слышали о быке Минотавре, который пожирал семь прекрасных девушек и семь прекрасных юношей, которые Афины каждый год после поражения в борьбе с этим государством поставляли как жертвы для съедения этому быку. И вот тогда сын царя Афин Тесей, решил победить этого Минотавра. Он отправился на корабле э, к водам Крита. Ариадна, которая полюбила его, дала ему нить, позволившую ему вернуться обратно, и он сразил быка Минотавра. Но его отец, э, Эгей, э, просил в случае победы поменять черные паруса на белые, что Тесей на радостях сделать забыл. И когда Эгей ждал своего сына на вершине утеса, то он увидел черные паруса. Из горя бросился в море. С тех пор оно называется Эгейским. И вот это Эгейское море и является эпицентром развития той цивилизации, о которой мы с вами говорим. В Кносском дворце, помимо текстов, которые расшифровываются, были найдены замечательные гидротехнические сооружения. Гигиена и санитария были очень важными элементами жизни народов этого региона. И вот э, там были, скажем, водопроводы, которые поставляли воду из источников близлежащих гор. Там находились туалеты. Со сточной системой и сточной системы или канализация, которые отводили э, использованные воды. Были замечательные банные помещения и, что удивительно, в сценах Кносского дворца была вентиляция. Вот так выглядели трубы Водопровода. Они были сделаны из глины, это гончарная работа, и находились в толще стен или пола этого Кносского дворца. Отвод воды проходил по специальным э, каналам, вначале маленьким, потом огромным, большим, которые заканчивались просто магистральными каналами, которые проходили под полом этого Кносского дворца, И выводили, в конце концов, все использованные воды далеко за его пределы, на специально отведенные территории. В Кносском дворце обнаружены также сосуды для воды и сосуды для хранения пищи, зерна и других продуктов. Но эти сооружения были свойственны не только замечательным цивилизациям Кноса и Крита, Они были и в Микенах. Вот перед вами колодец, который уходит вглубь на десятки метров, который э, выдолблен толще э, гранитной породы. И вот этот колодец в Микенах позволял им выстоять во время войны, потому что вы знаете, что вода – это то, без чего нельзя долго сопротивляться противнику. В этот период в Древней Греции начинает формироваться греческая мифология. Это долгий период, период становления связан с историей этого народа, с их обычаями и традициями. Самой древней плеадой, самой первой пляды богов Древней Греции были титаны. Они были сын, детьми Урана, и поэтому называются Ураниды. Самый младший сын Урана, Кронос, положил э, м, начало формированию э, великих богов Греции, которые впоследствии получат название Олимпийские, потому что они жили на горе Олимп. Верховным богом был Зевс. Но нас с вами более всего интересует бог Аполлон. Вы знаете его как бога солнечного света, музыки, э -э поэзии, любви. Но этот бог был врачом всех богов. И он лечил богов от всяческих болезней. Вот почему клятва врачей Древней Греции начиналась с его именем. «Клянусь Аполлоном врачом». Одним из детей Аполлона – Был бог Асклепий. Его история очень интересна. Этот ребенок был рожден от смертной женщины Корониды. И когда Аполлон узнал, что Корониду на земле, дочь титанов Легия, собираются выдать замуж за смертного человека, он прилетел с небес, окрушил ее огненными стрелами. И в этом огне смертная Коронида Погибла. И тогда Асклепий рассек ее чрево и вынул из мертвого чрева Корониды живого сына Асклепия, который был полубогом, потому что отец его бог Аполлон, а мать смертная женщина Коронида. И передал он его на воспитание кентавру Хирону, который был воспитателем всех Героев и полугероев, богов э, Древней Греции. Кентавр Херон, так же как и Зевс, был э, сыном Крона. Он был бессмертен, он был мудр. И своим ученикам он передавал знания о природе, о травах, о лесах, о целебных свойствах природы. Он учил их музыке, он учил их спорту и даже езде на лошади. Кентавр Херон... Это единственный среди кентавров благородный и бессмертный. И Асклепий, будучи его учеником, научился многому и даже превзошел своего учителя. Он научился возвращать мертвых или уже умерших людей из царства Аида. И тогда Аид, разгневанный этим воровством, пожаловался богу Зевсу. И Зевс поразил Асклепия своим громом и молниями. И упало тело Асклепия в долину мхов. И стали эти мхи затягивать его тело. Никто не мог найти Асклепия. Его не было в подземном царстве, но и среди живых его тоже уже не было. И вот далее легенда продолжается следующим образом. Его учитель, кентавр Хирон, в это время совершенно нечаянно наступил на отравленную стрелу Геракла, отравленную ядом гидры. И все его тело покрылось э, прыщами, все мышцы болели. И он понимал, что он, бессмертный кентавр, навеки вечные будет страдать от этой дикой боли. И тогда он решил добровольно сойти в царство умерших, там, где люди боли не чувствуют. А свое бессмертие он решил разделить между двумя любимыми учениками. Один из них – Прометей. Он был прикован к скале, и вы знаете, что каждый день орел прилетал и выклевывал его печень, которая каждый день регенерировала. Это тоже какой-то медицинский знак, потому что они верили в то, что утраченный орган может быть восстановлен. Вторую половину бессмертия Хирон решил подарить своему любимому ученику, полубогу Асклепию. После этого он стал Богом. И стал Богом людей и врачевателем людей, врачевателем смертных. Поселился Асклепий на острове Кос у берегов э, Турции. Он там женился на Эпионе, и у него были дети, которые тоже были врачами. Э, в греческой мифологии Асклепия всегда изображают с посохом, обвитым змеей. Посох – это знак врача-путешественника. Потому что в древней Греции все врачеватели недолго жили в своем родном городе и на одном месте. Они обычно кочевали из одного селения в другое. И для этого нужна была палка для ходьбы. А вот как появилась змея? Есть такая легенда, что однажды Асклепий врачевал больного. И вдруг он увидел, из кустов выползает змея. Он испугался, что она может укусить его пациента. И тогда он палкой ударил эту змею. Бездыханная змея, хочется сказать, упала на землю. Но в это время из кустов выползает вторая змея, которая несет у себя во рту траву. Этой травой она потирает тело пораженной змеи. Та оживает и оба, обе дружно уходят опять в землю. В кусты. И тогда подумал Асклепий, что по всей вероятности мудрые змеи владеют какой-то тайной. И захотел он познакомиться с ними и познать эту тайну. И тогда он стал другом змей. Но что интересно, эти змеи, с которыми подружился Асклепий, это ужи. Они не ядовиты. И есть такой термин «Асклепиев уж». То есть «змея Асклепия» – это уж. Она отличается от той змеи, которую мы сегодня видим на эмблеме медицины. Крест, чаша и змея, которая склонилась над этой чашей. Вот эта змея ядовита. Подразумевается так, что в чаше имеется жидкость, вода. И если змея капнет одну капельку своего яда в эту чашу с водой, то яд, разбавляясь, превращается в лекарство. Это идет еще понимание из Древней Греции. Но в средние века великий средневековый врач Парацельс произнесет великие слова «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, только доза делает яд незаметным». Вот это и запечатлено в нашей сегодняшней эмблеме медицины. Самое замечательное изображение Асклепия сегодня находится в Ватикане. Это огромная скульптура из розового мрамора, несколько метров высотой. Здесь он изображен сидящим рядом со своей дочерью Гигиеей. Со склепием рядом его символ, посох, обвитый змеей, а Гигиея кормит змею из чаши. Это ее символ, чаша со змеей. Вообще, у Асклепия было много детей. Две, двое из них, дочери Гигеея и Панакея, стали богинями. Гигеея – богиня здоровья, а Панакея, в Риме Панацея – богиней лекарственного врачевания. Считалось, что она знает все лекарства, какие только земля не рождает. У него были и другие дочери. И их мужья тоже занимались врачеванием. Среди сыновей Асклепия самыми выдающимися почитаются Махаон, хирург, и Падолирий, терапевт. Семья Асклепия э, в древнегреческом искусстве изображается очень часто. И всегда боги на голову выше людей. Перед вами замечательная жертвенная плита, которую исцеленный принес в благодарность святилищу Асклепия. По центру вы видите бога Асклепия. За ним его сын Махаон, затем Падалерий, ну и его дочери, которые тоже занимались врачеванием. Для того, чтобы понять, как же формировался культ бога Асклепия, нам необходимо обратиться к истории. Вот первые впервые как бог Асклепий упоминается в VII веке до эры. В VI веке в его честь строят святилище бога Асклепия, там, где занимаются врачеванием. В Афинах его культ появляется только в 420 году, и в это же время формируется культ его дочери, богини Гигеи. Но если вы взглянете на Историю, и вспомните Илиаду Гомера, который описывает Троянскую войну, то там вы найдете очень многие интересные свидетельства, которые проливают свет на историю этого рода Асклепиадов. Гомер пишет, сколько Талфибий возможно, скорее позови Махаона, мужа, родитель которого – врач безупречный Асклепий, чтобы пришел осмотреть Минилая любимца Ареса, Менелай – царь Спарты. Он участвовал в этой войне на стороне Спарты вместе с Агамемноном, который был царем Микен. И он просит его осмотреть рану, нанесенную горькой стрелою. И вот Махаон высосал кровь и сознанием – лекарствами рану посыпал. Так дружелюбно родитель его был обучен Хероном, а родитель его – бог Аполлон. Поэтому Троянская война, 13 век до нашей эры, и уже существовали имена Асклепий, Махаон, Подолирий. Асклепий был реальным человеком, правителем одного из царств Фессалии. Его дети Махаон и Падалерий участвовали в Троянской войне. Все члены этой семьи были великолепными врачами. И со временем эта легенда обросла славой. И в VII веке Асклепий стал богом. И в его честь в VI веке стали воздвигать Асклепионы. Ну, кроме этих богов, нас интересуют и многие другие. Ну, вы знаете, Артемида, богиня любви, скажем. Она защищала всех девственниц и всех рожающих женщин. Афродита, богиня любви и красоты. Гестия, богиня домашнего очага. Но для нас еще очень интересен бог Гипнос, бог сна. Сын, богиня ночи. И брат Бога смерти. И вот гипнос мог усыплять не только людей, подлетая к человеку или к Богу на крылышке своего уха он погружал его в сон. Поэтому вам понятно теперь происхождение слова гипноз. Это из Древней Греции. Вот такие легенды и мифы складывались в эпоху э, Крито-Микенского или Крито-Ахейского периода который плавно перешел в предполесный период, период, который в истории очень часто называют гомеровским, потому что единственным источником информации о медицине и врачевании в этот период являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Давайте хронологически проследим. Троянская война, 13 век до нашей эры. Гомер родился в 9-м и умер в 8 Это был слепой Певец, который рассказывал историю Троянской войны, которая была сотни лет тому назад и уже обросла всякими мифами. Он был слепой, он пел на гуслях и рассказывал эту поэму. После его смерти ее еще пересказывали 200 лет. И только в VI веке нашей эры впервые «Илиада и Одиссея» были записьмены в письменной традиции. До этого они существовали только в устной традиции. И таким образом они стали первыми в истории Европы литературными произведениями. Первыми в истории Европы. Вот оттуда мы и черпаем сведения о врачевании. Допустим, такая интересная фраза. «Стоит многих людей один врачеватель искусный». Он вырежет стрелу и рану присыплет лекарством. Всего в работах в произведениях Гомера описано приблизительно 141 событие, которое связывается с медициной. Это травмы, раны, переломы, отравления, сумасшествие Улиса, э, даже эпидемические болезни, которые, э, как они полагали, Аполлон посылает на войско к Серкса. То есть Очень многое, что описано в этих произведениях, проливает свет на то, как развивалась медицина в это время. И оно же даёт нам анатомическую номенклатуру, потому что появляются термины, обозначающие части тела, болезни. Например, эпилепсия – греческое слово, хирургия – греческое слово. В нашем лексиконе сегодня очень много слов, которые пришли из той далекой эпохи. Но в Троянской войне участвовали герои, о которых вы хорошо знаете. Вот, допустим, Эней, к которому Япик перевязывает, лечит рану вот на этом слайде. Ахилл. Великий герой мифологии Древней Греции, отправляясь на Троянскую войну, знал, что он погибнет на этой войне. И все равно он на нее пошел. А его мать, для того, чтобы защитить своего новорожденного ребенка от э, гибели, взяла его за пяточку и окунула в священные воды. После чего только пятка осталась уязвимой для стрел. И вот э, Ахилл был ранен именно в эту пятку, и вы видите, как он пытается вытащить стрелу, поразившую его. Но он погиб в этой войне вот от раны, нанесенной ему в уязвимое место, в его пятку. В предполесный период набирают силу замечательные города-государства Древней Греции. Греция... В этот период и вплоть до Александра Македонского никогда не была единым государством. Каждый город был самостоятельным полисом, самостоятельным городом-государством. И они объединялись между собой на случай войны или для каких-то больших деяний, например, Афинский союз классического периода. И вот, э э э Потихонечку эти полисы стали создаваться далеко за пределами, собственно, Греции, за пределами Эгейского моря. Они распространились на территорию современной Турции, на берега Черного моря. Даже такие знакомые нам слова, как «херсонес», «пантикопей», Ольвия – это все греческие города-государства, это полисы Древней Греции. Они были и на севере Африки, и по всем практически берегам э, Средиземного моря. В полисный период происходят два важных явления в истории э, ахейского народа или эллинов – Это прежде всего становление храмового врачевания, связанное с культом бога Асклепия. И второе – это формирование греческой философии, которая ляжет в основу последующих систем философии. На этой карте я прошу обратить внимание на город Эпидавр, который находится вот, вот в этой части Пелопоннеса. И в этом городе находился один из величайших асклепионов, то есть святилищ в честь бога Асклепия. Всего на территории Древней Греции было около 300 асклепионов. Они строились, как правило, в тех местах, где был природный источник минеральной воды – Но древние греки называли ее «священная вода» и «священный источник», потому что эта вода врачевала болезни, и они еще не имели представления о химическом составе этой воды. Второй признак выбора места для строительства святилища в честь Бога Асклепия – это кипарисовая роща. Ее можно сравнить с нашей сосновой рощей, с сосновым бором, поскольку это целебный воздух, который тоже оказывает исцеляющее действие. И, конечно, они стремились, чтобы рядышком была вода, или берег океана, или река, где приходящие на исцеление могли э, принять э, э, ритуал омовения. Итак, величайший из известных Асклепион, или святилище в честь Бога Асклепия, находится в Эпидавре. В нем было очень много различных сооружений. Конечно, обязательно храм в честь бога Асклепия. Затем храмы в честь Гигиеи, Артемиды, Панакеи, Аполлона и других богов, связанных с искусством врачевания. Там обязательно был алтарь, на который приносили в жертву животное, когда человек приходил туда на исцеление. Были в Асклепионе специальные э, галереи, в которых находились каменные ложа, на которых э, почивали больные, которые их исцеляли. Был обязательно источник воды. И вот круглый храм, который назывался Фоллос, этот храм, по мнению одних исследователей, в своем центре имел источник минеральной воды, а по мнению других исследователей, кишил змеями, ужами. И там м, проходило стрессовое психологическое исцеление. Когда пациент входил в этот тёмный коридор и ходил по кругам этого фолоса, то потом он натыкался на холодные э, ниточки этих змей. И вот эта стрессовая ситуация, по мнению э, исследователей, должна была исцелить их от болезни. Э, в... Асклепионе обязательно были спортивные сооружения. Это стадий, дорожка для соревнований в беге. Греческие стадии – это 192 метра. Отсюда произойдет понятие стадион. Это гимнасий, то есть залы, в которых занимались гимнастикой. Это обязательно театр. Театр, который был построен в Эпидавре в середине V века до нашей эры поликлетом-младшим, почитается лучшим театром в истории Древней Греции. Там помещалось более 20 тысяч зрителей. Значит, очень популярны были асклепионы. Вообще, театр возник в Греции как средство прославления богов. Но впоследствии... В этих представлениях стали принимать участие и люди. Но вы спросите, зачем нужен театр в Асклепионе, там, где лечат болезни? А средством лечения были не только травы, не только части некоторых животных. Для исцеления использовали минеральную воду. Грязи, в которые человек сходил в эту грязную э, яму, а потом выходил из нее весь покрытый этой грязью и возлежал на э, специальных местах. И грязь впитывалась в его тело и оказывала исцеляющее действие. Исцеляющим был спорт, и исцеляющим было искусство. Это было психологическое врачевание, Тем более, что темы для этих представлений подбирались так, чтобы они способствовали исцелению больных людей. Интересно, что на подходе к Асклепиону всегда была длиннющая дорога приблизительно один километр. И каждый, кто приходил в Асклепион, подвергался очень внимательному осмотру со стороны жрецов этого храма. И они смотрели вообще, могу я это вылечить или не могу. И если они думали, что к ним идет больной, которого эти жрецы вылечить не в состоянии, то его не пускали на территорию священного святилища, потому что нельзя умереть в присутствии Бога. Не пускали туда также и беременных женщин, потому как в природах все может случиться. Может погибнуть малыш, может погибнуть сама роженица. Опять же, в присутствии Бога это недозволительно. И вот эта вот система, я могу вылечить или я не могу вылечить, очень свойственна для многих цивилизаций древнего мира. Ну, допустим, в Месопотамии, прежде чем начать врачевание, врачеватель подходил к ложу больного, осматривал его и потом произносил одну из трех фраз. Это болезнь, которую я могу вылечить. Или это болезнь, которую я не могу вылечить. Он поворачивался и уходил. Или это болезнь, которую я, может быть, смогу вылечить. И тогда это уже предмет торга. Вот то же самое и здесь, но только в другой форме. Тех, кого я не могу вылечить, на территорию асклепиона не допускали. Конечно, это были прекрасные сооружения. Они не сохранились до наших дней к сожалению, но ар э археологи помогают нам реставрировать некоторые моменты. И перед вами замечательный портал храма Склепия в Эпидавре. Вот это его боковая сторона. Вы видите скульптуры великолепные, э участников Олимпийских игр, богов, полубогов, которые украшали э, колоннаду этого храма. Внутри этого храма находилась огромнейшая скульптура бога Асклепия. И э, некоторые очевидцы в своих воспоминаниях или заметках, которые потом появятся в литературе Древней Греции, писали, что когда входишь в этот храм, кажется, что если этот бог встанет, то крыша разразится над ним. Он был очень большим. И вот в этом храме э, больные проводили ночь. И свои сны они рассказывали жрецам. И потом жрецы пытались очень искусно использовать эти сны для версии своего лечения. Но в любом случае врачевание в храмах было естественным. Оно было вот в эту э, форму религиозного культа. Но сами целебные средства были природными. Это свойственно для культуры Древней Греции. Это стихийный материализм древних. Это абатон, в котором лежали больные, исцеляясь. Это стадий. Вдали находится старт, а впереди финиш. И есть трибуны. Люди сидят на этих трибунах и переживают, кто победит в этом соревновании. Были здания храмов, здания бани огромной бани, здание, помещение для приходящих типа современной гостиницы. Это руины того знаменитого круглого храма, который назывался Фолос, а это его эпицентр. Вот там внутри... Как полагают исследователи, должен был быть минеральный источник, который, воду которого использовали для лечения. И, конечно, замечательный театр. Когда вы подъезжаете к Эпидавру, вы увидите его впечатанным в гору. Он вырезан в горе. И он сохранился до наших дней. Если вы шуршите бумажкой по центру этого театра, то эти звуки разносятся до последнего ряда. Исцеленные благодарные пациенты приносили храму вотивы, от английского «to vote» – «посвящать». Эти вотивы рассказывали о той болезни, которой страдал этот человек, или показывали нам воочию Бога Асклепия, который врачует больного, а вот там вдали лежит еще один, ожидающий своей очереди, и над ним склонился Асклепиев Уш, который изучает этого пациента и хочет помочь Богу Асклепию в его врачевании. Иногда приносили целые органы, которые были излечены. Их найдено очень много на территории всех асклепионов э, в Эпидавре и других городах Древней Греции. В данном случае вы видите варикозное расширение вен, которое было исцелено, и в благодарность за это пациент приносит свою некогда больную ногу. Но исцеляли разные органы, и иногда даже приносили изображение самого бога Асклепия, как ватив в «Благодарность за исцеление». Ну, а теперь давайте поговорим не только о храмовой стороне, но и о философских основах древнегреческой медицины. В Древней Греции никогда не было конфликта между храмовой и светской медициной. Более того, в храмы часто приглашали светских врачей для консультаций. И вот в основе понимания природы, окружающего мира, болезней, их исцеления находились определенные философские основы древнегреческой медицины. Древнегреческая философия зародилась на турецком сегодня побережье, тогда это была Иония. В городе Милет жил купец Фалес, который искал Вещество, из которого состоит всё, что нас окружает. И, по его мнению, это была влага, потому что она бывает твёрдая, жидкая и воздушная. Другой человек из Милета, философ Анаксимандр, полагал, что это оперон. Его ученик Анаксимен полагал, что это воздух. Гераклит думал, что в основе всего лежит огонь. И вот Левкип из города Милета впервые произнёс слово «атом». Он предположил, что все окружающее нас в этом юниверсе состоит из мельчайших частиц, которые больше не делятся. Атом. Неделимый. И его блистательный ученик Демокрит развил учение своего учителя Левкипа и создал стройную систему античной атомистики. И она лежала в основе врачевания Древней Греции, в основе понимания здоровья и болезни, Но это уже классический период истории Древней Греции. И это уже совсем другая история. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Меня зовут Остапенко Дмитрий. Вот у меня такой вопрос. Вот есть мнение, то, что слово «врач» произошло от слова «врать». То есть «врать, врать, врать». И вот а, буквально сто лет назад, до революции, а, вещества, которые сейчас изъяты из гражданского оборота, в маленьких дозах можно было купить в аптеке. А, вот, и... Вы в процессе лекции сказали то, что кто-то из древних сказал то, что все есть яд, и ничто не видовито, только доз сделает его незаметным. В связи с этим вопрос как ваше отношение к современной медицине и вот какими лекарствами сейчас нас лечат? Вот, ваше мнение? Благодарю. Ваш вопрос достоин отдельной лекции. Вы начали со слова врач, которое является э, словом русского языка. В Древней Греции. Врачеватель назывался ятрос, греческое слово ятрос. Отсюда место, где он этим занимался, называлось ятрея. И отсюда происходит психия ятрия, педиятрия понятно происхождение этих слов. Поэтому в Древней Греции такой аналогии, как вы предположили, не было и быть не могло. Потому что Греческий врач был очень уважаем и почитаем. И об этом мы расскажем, когда будем с вами в эпохе классического периода. Все есть яд и ничто не лишено ядовитости. Да, это так. Но это, это с одной стороны, раскрывает нам опасность употребления в больших дозах, казалось бы, безобидных веществ, а с другой стороны, помогает нам сделать лекарства из того, что есть ядом. А если вы говорите о современной медицине, современная медицина достигла великих высот. Она впитала в себя опыт всех предшествующих поколений. Она очень многое может, и все зависит от того, в чьих руках она находится.